Глава 13. Линчао прикоснулся к своему подбородку и задумчиво посмотрел на бродящих по улице падальщиков. Их здесь было не менее сотни, и даже пройдя через суперэволюцию, он вряд ли бы смог убить их всех. Конечно, если бы он раскрыл все свои козыри, то у него был бы шанс на победу, но он точно не собирался этого делать. Немного подумав, Линчао указал на зеленую лужайку и прошептал «Я вымыню их туда». «А вы в это же время попытаетесь прорваться». Услышав слова Линчао, Тюшан удивленно посмотрел на парня. Два доктора и медсестра также ошеломленно уставились на него. Они понимали, что если он действительно сможет выманить всех падальщиков, то их шансы на выживание резко возрастут. «Как ты собираешься это сделать?» Чушан не хотел отпускать Линчао одного на такое опасное задание. Брат Линчао, хотя ты очень сильный, но количество этих монстров велико. Если они окружат тебя, то ты точно окажешься в опасности. Линчао ответил холодным тоном. Слушай меня и не спорь. Чуша нашаумленно посмотрел на него и, прикусив губу, кивнул. Хорошо, но я останусь с тобой. У нас двоих будет больше шансов на выживание. Сял сон, оставляя врачей на тебя. Офицер Сон восхищенно посмотрел на Линчао, но когда он услышал слова Чушана, то нахмурился. «Брат Линчао – просто гражданское лицо. Он готов рискнуть своей жизнью, а ты предлагаешь мне, солдату, поджать хвост и убежать? Я пойду с вами!» Два врача и медсестра ошеломленно посмотрели на троих спорящих людей. Они сразу же начали переживать о своем будущем, однако никто из них не смел сказать ни слова. «Три дурака, если хотите умереть, то не тяните за собой всех остальных», – подумал заместитель президента больницы. Сеосон, выполняй мой приказ», – серьезным тоном сказал Чушан. «Но…» Офицер немного замялся. Чушан нахмурился и строго посмотрел на подчиненного. «Ты собираешься пойти против приказа вышестоящего офицера?» Сеосон натянуто улыбнулся. «Хотя ты еще и не принял командование армии, я уже готов следовать твоим приказам!» Чушан дружелюбно улыбнулся и, обернувшись, посмотрел на Линчао. «Выдвигаемся! В какую сторону мы будем заманивать эту толпу монстров?» Линчао холодно посмотрел на Военного. «Я тебе уже сказал, что заманю их сам, а ты уйдешь с остальными. Если ты последуешь за мной, то просто умрешь». А лицо Чушана сразу же стало красным от смущения. «Я понимаю, что моей силы может быть недостаточно, но их очень много. Даже убив несколько монстров, ты все равно рано или поздно будешь окружен». Линчао навел на его голову дуло пистолета и сказал решительным тоном. «Если ты так сильно хочешь умереть, то я могу помочь тебе в этом». Чушан шокированно сделал один шаг назад. Глин. «Брат Линчао, успокойся. Я все понял. И уйду с ними. Ты, главное, опусти пистолет. Что ж ты так легко выходишь из себя?» Линчао опустил руку. «Главное, не нервничайте. А то не начнёте потеть. У них очень сильное обаяние. Если это произойдёт, то они могут вернуться за вами». «Брат Линчао, ты, похоже, очень хорошо разбираешься в палатках этих монстров». С подозрением в голосе спросил Чушан. Ленчао пристально посмотрел на него и снова поднял пистолет. «Стоп, стоп, я молчу, молчу!» С приставленным в голове пистолетом Чушан неловко улыбнулся и, подняв руки, сделал несколько шагов назад. Наблюдая за этими двумя, все остальные не смогли сдержать улыбки. Селасон еще никогда не видел, чтобы Чушан вел себя так податливо. Обычно это именно он отдавал приказы и заставлял людей делать то, что он хотел. Однако сегодня все кардинально изменилось. Линчао довел группу выживших до перекрестка и, вычислив расстояние до падальщиков, поднял валявшийся на земле ботинок и бросил его в лобовое стекло машины. Кожаный ботинок пролетел более 100 метров и, врезавшись в лобовое стекло, разбил его. Такое действие Линчао сильно удивило группу Чушана. Даже этот военный мог бы бросить такой ботинок максимум на несколько десятков метров. Однако этот таинственный парень бросил этот предмет на 100 метров, и тем более, точно попал в то место, куда целился. Они поразились силе и точности броска. Звук разбитого стекла привлек внимание бродивших поблизости падальщиков. Однако спустя несколько секунд, так и не обнаружив присутствия людей, они развернулись и начали разбредаться. оленчао указал рукой на зеленый газон, тем самым давая понять, чтобы группа начала продвигаться вперед а сам бросился к машине с разбитым лобовым стеклом. Открыв дверь и, выбив лобовое стекло, линчао выбросил наружу обгоданный человеческий труп, после чего забрался в машину. <звук> Мотор завелся, и из выхлопной трубы выскочил порыв черного чёрного воздуха. Люди во главе с Чушаном внимательно следили за действиями линчао. Ранее врачи, даже сам Чушан, думали о том, чтобы взять машину и попытаться покинуть город. Но вскоре реальность дала им сильную пощечину. Все дороги были заблокированы перевернутыми или просто забытыми машинами. Кроме того, звук работающего двигателя точно привлечет внимание падальщиков, а с их скоростью они обязательно догонят машину и остановят ее. Даже если живые мертвецы не смогут пробиться внутрь, некоторые из них попадут под колеса, и рано или поздно автомобиль остановится. Таким образом, использование машины можно было приравнять к желанию совершить самоубийство. Они и подумать не могли, что Линчало кажется настолько же умным, насколько и глупым. Хотя завести двигатель машины и было отличным способом привлечь падальщиков, но это было невероятно рискованно. Группа выживших переглянулась, и каждый заметил сложные эмоции на лицах остальных, не говоря уже о конце света, даже в мирное время. «Сколько людей будут готовы пожертвовать собой ради спасения кого-то другого?» Два доктора и медсестра испытывали жалость и сострадание к этому парню, но такие их чувства продлились совсем недолго. В тот момент, как они заметили, что падальщики направились к машине, все, о чем они думали – собственное выживание. На самом деле, после распространения вируса, смерть не была самым ужасным концом. Хуже нее было превращение в монстра. На самом деле люди не так уж и сильно боялись смерти. В мирное время было множество людей, которые из-за мелких неудач прыгали с крыш или перерезали себе вены. Люди – странные существа. Временами они могут демонстрировать огромную силу воли и преодолевать невидимые границы, а временами, лишь из-за мелкой неурядицы, они были готовы отказаться от всего, даже жизни. Однако при виде всех этих падальщиков – Даже люди, которые не боятся смерти, волей-неволей будут чувствовать страх. Это было обусловлено тем, что такой метод смерти был просто ужасен. Линчао обернулся и увидел, как группа выживших, возглавляемая Чушаном по зеленой лужайке, начала продвигаться вперед. Вздохнув с облегчением, он нажал на педаль газы и направил машину, параллельно их пути движения. В этот момент Линчао активировал свою первую особую способность Благодаря тренированным окнам, он не переживал о том, что кто-то из выживших увидит его. Однако, если бы кто-то еще сидел в машине, он бы засвидетельствовал что-то невероятное. На водительском сидении никого не было, а руль поворачивался сам по себе. Невидимость.